Одиннадцать тироплечом к плечу у стены. Столпились вокруг Порчеза, будто заслоняя его телами. Вот и Джун, милосердно отводящая взгляд. Я знал, она-то страшится, она-то в отличие от остальных во мне не уверена. Лилейная кожа. Я зашагал к ним, зашагал к Кончесу. Антон, стоявший рядом, едва приметно подался вперед. А-а, привстал на цыпочки, готовясь к прыжку. Да и Джо смотрит чистым ястребом. Я остановился перед Кончесом и протянул ему плеть, держа ее за наболдашник. Он принял ее не глядя, глаза в упор устремлены на меня. Мы долго, долго смотрели друг на друга, привычный немигающий взор примата. Он ждал, я что-то скажу, произнесу хоть слово, но я не хотел, не мог. Лица тех, кто сгрудился у стены. Я знал, они всего лишь актеры и актрисы, но знал и то, что никакому лицедею, сколько бы он ни был даровит, не сыграть некоторые людские качества без помощи слов, например, духовность, опытность, душевную отвагу. А в одиннадцатерых все это присутствовало. И потом, в таком представлении не станешь участвовать просто ради заработка, сколько бы кончис не посулил. Намек всех нас объединил невидимый обруч взаимопонимания и невольного уважения. Впрочем, с их стороны это могла быть всего на всего признательность за то, что я повел себя именно так, как они втайне планировали, за то, что пройдя сквозь бесчисленные мороки и унижения, я остался таким невредим, смутно чувствую принадлежность к кругу немногих, глубинному знанию, что отпечатывает уста спасительной немотой, стоя перед их очами. Ощущая биение одиннадцати молчаний, трепет лиц, недружественных, но и невраждебных, лиц, недосягаемых для ненависти, родных, чуждых, уклончивых, будто лики магов, протягивающих младенцу дары на фламандском полотне, я как бы съеживался, укорачивался, так съеживающийся в присутствии высокого искусства, высокой истины, осознавая собственные значимости масштаб, собственная малость, узость, немочь. Все это я прочел в глазах Кончика. Да, элевтерия восстрожествовала, но не только она. Что еще? Мне единственному из бывших в зале постигнуть не дано. В поисках ответа я вновь впился взглядом в Кончика, однако зрачки его зияли полночной чернотой. Подтеки слов дрожали на моем языке, в моем сердце и умирали невысказанными. Ни слова в ответ, ни жеста, в туне. Я метнулся к своему престолу. Вот покидают зал студенты. Вот снимают с рамой Лилию. Джун помогла ей натянуть платье. Отвела к психологам. Раму убрали. Теперь в помещении осталось тринадцать человек, включая меня. Стоявшие у стены слаженно, как хористы софокла. Склонили головы в поклоне. Цепочкой потянулись к двери. У арочного проема мужчины замешкались, пропуская дам вперед. Лилия скрылась в коридоре первой. Но... Когда из зала вышел последний мужчина, вернулась, ненадолго замерла на пороге, подставив моему взгляду неподвижное, неблагодарное лицо, ни намеком не указав ни на одну из десятков причин, по которым ей вздумалось бросить на меня этот финальный взор или ощутить на себе мой прощальный.